Мани или азбука денег. К успеху и благосостоянию играючи. Бода Шефер, автор бестселлера номер один. Путь к финансовой свободе. Предисловие. Немного найдется на свете людей, которые не хотели бы стать богаче. Одни из нас мечтают об этом постоянно. Другие уверяют, что хотели бы быть богаче лишь в отдельных сферах жизни, не обязательно финансовых. В общем, большинство людей хотят стать более счастливыми и состоятельными, и в этом желании нет ничего плохого или постыдного, ведь благосостояние – это право, данное каждому из нас от рождения. Если мы не испытываем недостатка в деньгах, то ведем более достойную жизнь, можем доставить больше радости и себе, и окружающим людям. Одним из самых больших заблуждений человечества – является мысль о том, что необходимо ограничивать себя в финансовом отношении и что в этом проявляется чуть ли не главное достоинство человека. Покончим с заблуждениями. И все же большинству людей постоянно не хватает денег. Между их мечтами и реальной жизнью – пропасть. И они считают это совершенно нормальным. Я решил покончить с этим заблуждением и написал книгу «Путь к финансовой свободе», где последовательно изложил советы своего наставника, ведущие к богатству. Эта книга позволит вам уже через семь лет заработать свой первый миллион. «Зачем нужна детская история» «Мани» или «Азбука денег» написана в форме повести для детей. Здесь использованы те же мысли и советы, что и в книге «Путь к финансовой независимости». А повествовательная форма нужна для того, чтобы ярче показать те трудности, с которыми мы сталкиваемся в ходе их реализации. В ней случаются самые невероятные вещи. Мани — это говорящая собака, которая учит 12-летнюю девочку обращаться с деньгами. И не только этому. Заодно она помогает ее родителям выбраться из тяжелой финансовой ситуации. Я хотел написать книгу, которая тронула бы вашу душу. Пусть ваше сердце раскроется навстречу множеству богатств, которые готовят нам жизнь, в том числе и деньгам. Что принесет вам чтение этой книги? Если вы уже знакомы с книгой «Путь к финансовой независимости», то эта история углубит ваше понимание рассматриваемой в ней проблемы. У вас возникнут новые мысли и появится новый взгляд на ситуацию, и вы научитесь проявлять оригинальный творческий подход к решению жизненных задач. Эта история укрепит вашу веру в собственные возможности. Приключения героев не оставят вас равнодушными, и вы вновь задумаетесь о своей свободе и нереализованном потенциале. Истории успеха не решают всех проблем. Должен признаться, что я не всегда придавал большое значение подобным историям. Мне казалось, что люди начнут просто подражать преуспевающим героям таких рассказов, вместо того, чтобы глубоко разобраться в принципах успеха. Такие истории редко можно применить в своей жизни. Принципы же укажут самый верный выход из тяжелой ситуации. Кроме того, меня тревожит, когда люди восхищаются автором и пытаются имитировать его поступки вместо того, чтобы усваивать истины. Личный опыт, в отличие от испытанных принципов, нельзя полностью переносить на чужую жизнь. Меня беспокоило и то, что сама форма повествования не позволяет достичь нужной глубины изложения. Однако я пришел к выводу, что пишу свои книги не для финансовых экспертов с целью поделиться с ними очередным секретом. Я пишу для людей, находящихся в реальной жизненной ситуации. Одни побаиваются этой темы и не верят в собственные возможности. Другие слишком заняты и постоянно откладывают свою заботу о финансах на потом. Третьи негативно относятся к деньгам. Наконец, есть и такие, которым просто нужно дать первоначальный толчок. Кроме того, всевозможные сложные модели зачастую дезориентируют людей. В наш век высоких технологий зачастую складывается впечатление, что путь к успеху могут указать только те мысли, которые не в состоянии понять простой смертный. Мы отмахиваемся от простых фундаментальных истин, руководствуясь принципом «это слишком просто». Но все и есть просто. Сложно совсем другое – выполнять эти советы. Законы богатства – Легко понять, но трудно притворять в жизни Для этого порой нужна помощь со стороны. О том, где найти эту помощь, тоже говорится в книге. Вообще-то эта книга первоначально называлась «Собака по имени Мани» и была предназначена только для детей. Там повествовательная форма была вполне к месту и позволяла детям играючи осилить путь к богатству и успеху. Это как раз те темы, на которые во многих семьях не любят разговаривать. Я заблуждался. Но после выхода книги я получил несколько сотен писем от взрослых. Во всех говорилось примерно одно и то же. Эта история подтолкнула меня к действиям, потому что затронула мои эмоции. Эта книга растревожила мне душу. Впервые я поняла, что такое деньги. Наконец-то до меня дошло, как можно стать по-настоящему богатым. Эти отклики продемонстрировали мне, что мои первоначальные оценки были неправильными. Сегодня я в полной мере осознал, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А увлекательная история, которую человек видит сердцем, порой важнее десятка тысяч правильных слов. Поэтому моя книга предназначена и для детей, и для взрослых. Рассказ позволяет дистанцироваться. Нам, взрослым людям, Интересно прочесть историю маленькой девочки. Рассказ нам хоть и близок, но позволяет соблюдать комфортную дистанцию. В конце концов, ведь это всего лишь детская повесть о детских проблемах, из которых мы давно уже выросли. Заботы детей затрагивают нас не столь сильно, как наши собственные. Они не так уж и серьезны. Мы же понимаем, что многие из задач, которые стоят перед детьми, нами уже успешно решены. А что, если попытаться извлечь из этой истории Урок. Давайте хотя бы на время представим себе свою жизнь в виде такой истории. Представим, что мы уже очень богаты и снисходительно взираем на свое финансовое детство. Взглянем на нашу сегодняшнюю ситуацию как бы с некоторого расстояния. Это будет история, в которой возникают типичные проблемы, которые нами уже давно решены. Возможно, нам удастся даже улыбнуться, узнавая свои прежние ошибки. Мы не будем воспринимать свои проблемы слишком серьезно, и поймем, что не являемся пленниками этой ситуации. Для этого и нужна подобная история. Ориентир нужен сегодня, как никогда. Но это не просто история. Здесь речь идет скорее о законах успеха и богатства, описанных в книге «Путь к финансовой свободе». Эти принципы являются универсальной и вечной аксиомой преуспевания. Говоря об их универсальности, я имею в виду, что они применимы всегда и везде в любом обществе, в любой культуре, в любой ситуации. Говоря об их вечности, я подразумеваю, что они никогда не меняются. Особое значение это имеет в сегодняшнем, быстро меняющемся мире, где все становится сложнее и запутаннее, а один новый и усовершенствованный продукт сменяет другой. В такое время необходим ориентир, в роли которого как раз и выступают эти вечные принципы. Называя их аксиомой, Я имею в виду, что спорить о них не приходится. Древние принципы Если вам кажется, что я слишком много на себя беру, то позвольте сделать два замечания. Во-первых, эти принципы придуманы не мной. Они существовали всегда. Так же, как законы природы. Они управляют нашей жизнью независимо от того, хотим мы того или нет. Даже если мы отрицаем их, они не теряют от этого своей значимости. Я всего лишь перевел эти принципы на понятный язык и придал им некоторую структуру. Во-вторых, я считаю, что все успешные люди живут по этим законам. Журналисты и телеведущие часто просят меня доказать, что речь действительно идет о законах, и я привожу в качестве примера людей, которые читали мои книги и посещали мои семинары. Но я считаю, что вы сами сможете отыскать намного лучшие примеры. Вспомните какого-нибудь преуспевающего человека, группу людей, организацию или фирму, проанализируйте путь, по которому они прошли, и вы найдете все нужные доказательства. При этом совершенно неважно, могут ли эти люди назвать вам законы богатства, которым они следуют. Кому-то из них может даже не понравиться то, что я пишу. Это вполне нормально. Я не против критики. Ей подвергается каждый, кто пишет книги для широкой публики, а кое-кто просто не поймет рассказанную здесь историю. Возможно, им придут в голову совершенно другие примеры для демонстрации указанных принципов, или они по-иному истолкуют их. Все это тоже совершенно нормально и лишь свидетельствует о том, что все люди разные. Тем не менее, жизнь каждого человека всегда служит доказательством универсальных и вечных законов. Полезные и необходимые знания. Эта книга укажет вам путь к благосостоянию и успеху но она не будет рассказывать вам о том, как возникли деньги. Возможно, такие знания полезны, но они ничего не дадут вам в плане обретения богатства и счастья. Я ограничился лишь необходимыми знаниями и описываю конкретные шаги к благосостоянию, которое проделал сам. Опасность простоты. Так же, как излишне усложненное описание отвлекает от сути проблемы, изложение простых фундаментальных истин – Стоит в себе определенная опасность. Очень часто мы в таком случае с легкостью делаем вывод «это я уже знаю». Для этого достаточно увидеть в тексте несколько знакомых слов. Подобное мышление может стать для вас западней. Ведь часто, увидев нечто знакомое, мы прекращаем учиться. Нас уже не интересует подлинный смысл сказанного, так как мы полагаем, что нам уже все известно. Кроме того, речь ведь идет о том, чтобы не только узнать что-то новое, но и использовать на практике уже известное.